Глава 6. Безумства храбрых. Как только шагнули на крейсер, на нашей со сгором инфоблоке пришло по отложенному сообщению. Командору было приказано по прибытии на корабль доложить капитану и быть готовым к экстренному совещанию. Мне при первой возможности явиться в кабинет пси-лидера. Но встретились с стыбаном мы ещё до того, как у меня эта возможность появилась, на том самом совещании. В отличие от остального экипажа, Эхлинг на время ремонта корабля отправился не на родную планету или видовой курорт, а организовал глобальный поиск схожих ситуаций, задействовав все свои связи в штабе космофлота. Видно сильно его зацепило то, что ценной добыче удалось от нас ускользнуть, пусть и путём самопожертвования. Добиться сколь-либо значимых результатов, даже с учётом доступа к штабным ресурсам, рептилоиду удалось не сразу. Но всё же они были, и теперь восстановленный победоносец отправлялся на охоту. Нам предстояло совершить множество переходов, побывав в нескольких десятках спорных секторов и пару раз даже заглянуть на территорию противника. Если честно, выглядело это поначалу как форменное самоубийство, но по мере прояснения деталей спланированной разведчиком грандиозной операции Все постепенно согласились, что риск не превышает разумных пределов, хотя и остаётся велик. Да и вариантов у нас особо уже не было. План Эхланга был одобрен штабом космофлота и оформлен в виде приоритетной задачи победоносца. У команды оставалось чуть меньше суток, чтобы успеть подготовить крейсер к отбытию. "Юлиана, идите за мной", велел Эстебан, как только совещание было окончено. "А как же командуор опешила я. «Андреас вас подменит, он уже ждет за дверью». Мы со сгором настороженно переглянулись, но перечить не стали. В целом Димондер был уже достаточно стабилен, чтобы обходиться без постоянного спутника. Но пока сопровождение официально не отменено, передвигаться по кораблю в одиночку формально он права не имел. За время прошедшей увольнительной на победоносце произошли некоторые кадровые перестановки. «Андреас» Сообщил пси-лидер, как только за нами закрылась дверь его кабинета. Это меня, в общем-то, не удивило, поскольку про расписание Стива командуор мне уже сообщил, и, естественно, ему должны были кого-то прислать на замену. А вот только причём тут я? В связи с тем, что пси-корректор Имо не подала рапорт о переводе, и его удовлетворили, продолжил Стебан. А также вашими успехами в работе с командным составом, Принято решение о досрочном завершении вашей стажировки и переводе на должность психиаректора. Перевод вступает в силу с момента уведомления, то есть прямо сейчас. А как же Асгор? только и смогла спросить ошарашенная я. Вы будете временно закреплены за ним как персонально курирующий корректор. Круглосуточное наблюдение, как раньше, командору уже не нужно, он довольно стабилен, но ответственность за его поведение с вас никто не снимает. Также вами будет курироваться командуор Эхланг. Остальной командный состав я пока возьму на себя. Рано вам ещё с ними работать. Но со временем готовьтесь исполнять и эти обязанности. А пока будете при необходимости подменять меня во время дежурства на мостике. Помимо этого, теперь вы являетесь куратором псиспутников, работающих на крейсере. Чем дальше он говорил, тем сильнее у меня было ощущение, что это не повышение, а какая-то изощрённая месть. Неужели он так сильно обиделся из-за того, что я отказалась с ним путешествовать? И поскольку теперь за командутором Озгором не закреплён пси-спутник, он может переселиться обратно в свою каюту. Вам надлежит также освободить помещение в течение суток. Вот так. Куча дополнительных обязанностей и даже комнаты персональной я лишилась. А как всё хорошо начиналось. У вас есть вопросы? завершил свою речь пси-лидер. А в обязанности куратора что входит? Первым делом поинтересовалась я, чем это регламентируется? Ничем. Помогаете пси-спутникам решать возникающие проблемы и лично передо мной отвечаете за все их промахи. Юля, в действительности всё не так плохо, смягчился Эстебан, видя, что я сейчас или разревусь, или я даже сама не знаю, что будет. Для тебя пока сильно ничего не изменится. Ты как ходила почти весь день за Асгором, так и будешь ходить. Хекланг, как обращался за помощью к тебе, так и будет обращаться. Просто теперь это официально узаконено. С Шаном у тебя и так отношения хорошие, с новенькой тоже наверняка общий язык найдёшь, тем более что вы единственные женщины среди нас, а десантники тебя уважают. Не переживай ты так. Ну не мог же я такую возможность упустить, тебя в основной штат перекинуть. Или ты не хотела на победоносце остаться? Хотела, конечно. Дай командуор бы меня не отпустил, мы с ним об этом разговаривали, но как-то это всё неожиданно. Понимаю, но уверен, что ты справишься. В любом случае, если будут проблемы, остальные помогут и подстрахуют. Не трусь. Постараюсь. Вы извините, что с путешествием ничего не получилось. Просто сначала Азгор на землю полетел и меня к нему прикрепили, а потом мы на Эйггард с ним отправились. В общем, как-то не сложилось. И как там? Где? На о Эдгарде, конечно. Ты ведь первый псион, побывавший на планете Демондров. Да и вообще людей, которые там были, можно по пальцам пересчитать. Непривычно, максимально ёмко охарактеризовала я свои впечатления. Это полудикий, жестокий мир, живущий по чуждым нам законам, хотя по-своему и красивый. Хорошо. Ещё вопросы по новому назначению есть? Нет. Разрешите исполнять. Разрешаю. Удачи, психоректор, и добро пожаловать в постоянный состав. Командора я нашла о чём-то спорящим с капитаном. А мнением Зотовой вы поинтересоваться не хотите? недовольно произнёс командир крейсера. Кстати, вот и она. Я кивнула Андреасу, подтверждая, что подопечного приняла, и тот с заметным облегчением удалился. Никому не хотелось быть свидетелем разборок внутри командования, мало ли как оно обернётся. Юля «Ты уже в курсе, что тебя у меня забирают?» – поинтересовался Димондер. «Ну, не то чтобы совсем забирают, просто теперь у меня будут обязанности и помимо этого. Но я по-прежнему буду вас сопровождать, пока в этом есть необходимость». «Но они нас расселяют. Это же неудобно. Да, каюты псионов находятся не слишком далеко от командных, но в случае боевой тревоги и эта пара минут может сыграть роль». «И что вы предлагаете?» «Чтобы нас оставили в смежной каюте. Ты же не против?» Я безусловно только за, но вряд ли это соответствует регламенту размещения. Да отставайте, если хотите, махнул рукой капитан и пошёл прочь, едва слышно пробурчав. Вот же вцепились друг в друга как феца к октоподам. Я невольно улыбнулась. Октоподы с фетами были самыми известными и самыми необычными представителями симбионтов, внешне напоминая осьминога в широкополой шляпе. Вот только в отличие от земных осьминогов, октоподы были сухопутными и жили в песчаных пустынях, а шляпа являлась отдельным существом, неразрывно связанным со своим носителем. Феты прорастали в эмбриона октопода, когда тот формировался в утробе матери, и маленький осьминожек рождался уже со своей шляпой. При этом феты выполняли огромное количество функций по сохранению целостности своего носителя. Это и защита от прямых солнечных лучей, и получение энергии, дополняющее скудное питание и восприятие окружающей среды сразу в нескольких изначально не свойственных носителям спектрах. А ещё эта парочка очень забавно смотрелась, прямо как я, обвитая хвостом огромного демондра. Но всё-таки как же хорошо, что не нужно с ним расставаться и переезжать в комнату на 7 человек. С новым псиспутником, который звали Агнет, я познакомилась во время вертсимуляции. Женщина была существенно старше меня, довольно миловидна, двигалась не быстро и очень плавно всем своим видом настраивая на умиротворение. В общем, мне она сразу понравилась. Юляна, мы можем поговорить на частоту? Поинтересовалась новенькая, когда посреди зала наблюдения появилась голограмма выдвинувшихся на выполнение задания демондров. Да, конечно. Агнет покосилась на оператора, потом на медика и всё же уточнила: "Наедине". "Хорошо, пойдёмте в мою каюту", предложила я. "Там нам никто не помешает". Войдя, женщина окинула взглядом помещение и, видимо, не найдя ничего интересного, сразу перешла к делу. "Скажите, пси-лидер Стебан требует от женщин-псионов неуставных отношений". "Что? С чего вы взяли?", обешала я. Понимаете, то, как я сюда попала, было очень странно. У меня всего лишь 7 класс, и, честно говоря, я уже не надеялась, что это когда-нибудь случится. Даже на отборы тя не собиралась. Но утром, сразу после того, как пришло оповещение о проведении внепланового отбора, столкнулась с подругой в магазине, а та мёртвого у говорит: "А вот только тестирования на этот раз не было". Зашёл франт, окинулся хлиденным взглядом и спрашивает: "Карусели кто-нибудь любит?" Мы переглянулись удивленно, но мало ли что за новшество. Пятеро встали, включая меня. А дальше он просто предложил полететь с ним через полконтинента в парк развлечений. Остальные отказались, а я подумала, что ну его это тестирование, я ведь действительно уже больше года не каталась. И согласилась. Не съест же меня этот франт. Отвервались мы с ним действительно по полной. Он меня по самым головокружительным аттракционам протащил, потом ещё и ужином угостил. Я уже думала, как объяснять буду, что на постель не согласна, но этого не понадобилось. Меня просто отвезли домой и поблагодарили за прекрасно проведённый день. А через 2 часа пришло оповещение о приёме в Космофлот и назначении на победоносец. Пока я его тут не увидела и не поняла, что он пси-лидер, не знала, что и думать. А теперь, если честно, Не знаю, как себя вести. Ведите себя как обычно, мягко посоветовала я. Пси-лидер не просто так спрашивал вас про карусели и проверял, как вы их переносите. Последние исследования показали, что устойчивость к контрапии напрямую связана с вестибулярным аппаратом. Сами исследования ещё не завершены, но кое-что мы уже используем. А невысокому классу с некоторых пор на победоносце придаётся не столь большое значение. Почему? Это тоже какое-то новое исследование? На вас тут проводятся эксперименты, то есть на нас, испуганно прошептала женщина. Некоторые нестандартные тренировки есть, но не у всех и ничего такого, что могло бы нанести вред здоровью. Вам нечего опасаться. А поскольку я справляюсь, даже имея третий класс, вы с седьмым и подавно справитесь. Если будут вопросы, обращайтесь в любой момент. В связи с переводом предыдущего куратора пси-лидер поставил меня старшей над пси-спутниками. Но у вас ведь знаки различия псе-спутника стажора, удивилась Агнет. Почему именно вы? Кстати, да, спасибо, что напомнили, надо будет заменить форму. Я сопровождаю командора Азгора, и меня уважают десантники. Пси-лидер посчитал, что этого будет достаточно. Как первое впечатление от подопечного? Сложно сказать, пожала плечами женщина. Я ожидала, что будет хуже. А кем вы работали до этого? Экспертом в преследственном комитете. Так что насмотрелась всякого, меня трудно удивить буйно помешанными маниаками. Надеюсь, вы это не о демондрах, нахмурилась я. Нет, конечно, улыбнулась женщина. Но их тоже уравновешенными не назовёшь. Я бы так не сказала. Это скорее особенности воспитания и приживания, а не вполне способность себя контролировать, а наша задача помочь им в этом. Агнет ничего на это не ответила, только мягко улыбнулась. Но судя по всему, в её воображении я превратилась в яйцо, которому не стоит получать курицу. После этого мы вернулись в зал наблюдения, где и дождались окончания вертимуляции. Димондры за время, проведённое на родной планете, заметно расслабились, и первая тренировка вышла комом. Я вопросительно посмотрела на подошедшего к этому времени Андреаса, но тот отрицательно качнул головой, показывая, что справится сам. Командор был прохождением обоснованно недоволен, и разнос подчиненным устроил конкретный. Те хмурились и скалились друг на друга, но устроить драку или возразить командиру не пытались. Я, убедившись, что Асгор полностью стабилен, поверхностно пробежалась по пси-сферам остальных десантников и тоже нахмурилась. Большинство ребят были раздосадованы, огорчены или даже злы, и только одна пси-сфера радикально отличалась от остальных – всё сильнее заполняясь раздражением. Это было плохо и выделявшимся даже на общем фоне недовольства оказался драг. Я покосилась на Агнет. Женщина была спокойна и сосредоточена, по всей видимости, продолжая работать с подопечным. Ладно, посмотрим, как дальше будут развиваться события и что она напишет в отчёте. Мне, как назначенному куратору, теперь предоставлялся доступ к отчётам спутников после принятия их Эстебаном.